Глава одиннадцатая. Великий клан. Мне удалось найти отличный стол, что буквально ломился от разных блюд, и, перехватив небольшую тарелку, я тут же принялся за дегустацию угощения. Правда, мысли все равно вертелись вокруг столкновения на лестнице. В голове не укладывалось, что я не смог заметить приближение Юли. Да и тот факт, что такой сильный медиум, как принцесса, Не сумел ощутить моего присутствия и уклониться от плеча на пути? Седьмой, что ты думаешь насчет этого? Кто-то отвел вам обоим взгляд, носитель. Сейчас я пытаюсь понять, кто это мог быть и для чего он это сделал. Что? Кому вообще может понадобиться сталкивать сильнейшего медиума города с одним из рядовых членов клана защитной чаши чаши»? Какое-то время думал над этим! механически пережевывая тост с чем-то похожим на красную рыбу. В голову лезли дурацкие мысли о странном звонке, имевшем место при возвращении из горной резиденции. Возможно, сейчас именно звонивший человек стал причиной столкновения с принцессой. Но какой смысл неизвестному вмешиваться во все это? От размышлений Миля отвлекло появление в поле зрения знакомых лиц. Сразу несколько наследников моего клана ввалились в зал. где стоял облюбованный мною стол, и дружно и гурьбой прошли вперед, направляясь к двери, ведущей в следующие помещения. Меня заметили. Ощутил на себе гамму взглядов, от нейтрально удивленных до презрительно раздраженных. Все, в общем-то, как обычно. Компания проигнорировал, хотя и заметил в рядах группы кузена Семена из семьи Мироновых. В отличие от своего родственника, парень, судя по единственному взгляду, отнесся к моей персоне спокойно и без раздражения. Думаю, если бы первый советник регулярно не отправлял всему ко мне, вызывая для очередного нагоняя, тот, скорее всего, вел бы себя точно так же и настолько не обозлился бы. Заметил несколько нейтральных кивков со стороны ребят, знакомых еще по периоду школы и инициации. Уважительно кивнул в ответ. Со многими у меня оставались нормальные отношения, даже несмотря на подвешенный статус в клане. Большинство стражей и членов клана старшего поколения относились ко мне как к нахлебнику, который не приносит никакой пользы сейчас и с их точки зрения не принесет ее в будущем. Особенно это касалось тех семей, кто всегда не ладил с Александровыми в целом и с дедом в частности. Тот был тяжелым человеком, никогда не сдерживался в выражениях, если видел разгильдяйство или глупость, поэтому нажил немало врагов. Впрочем, как и друзей. Понемногу люди начали разбредаться по этажам и залам дворца, благодаря чему атмосфера стала немного спокойнее. Я с интересом изучал местное меню, изредка перебираясь к другому столу, чтобы попробовать заинтересовавшее меня блюдо, и заодно прислушиваясь между делом к разговорам молодых наследников вокруг. В этом году я смогу получить золотой знак. Как считаешь, для 20 лет это нормальный результат? Думаю сделать ставку на Захара Другова из кабанов. Уверен, сегодня он станет лучшим в дуэлях. видел ту девчонку. Кажется, она из скворцов?» «Боги, какая фигурка!» «Мне кажется, или тот парень смотрит на тебя, Марин?» «Обычные разговоры. Ничего нового. Насколько я помню, так было всегда. Сейчас начнется блуждание людей по залам, дуэли с участием кукол и, конечно, танцы. Смотреть на все то, что будет происходить на первом этаже, не очень хочется. Потому останусь на втором. Уединившись, как выяснилось, очень достойными блюдами. Главное — только не переесть. Через некоторое время грянула музыка, знаменуя этим официальное начало сбора наследников кланов. И окружающие потихоньку потянулись вниз. Я же, прихватив с собой тарелку, вышел на один из длинных балконов с резными перилами. Снаружи уже потемнело, и он освещался только из окон самого дворца. Ощутив свежесть вечернего воздуха, я облокотился на перила и посмотрел на территорию лепестков. Все-таки разница между ними и моим кланом слишком явно бросалась в глаза. Сам подход в дизайне казался совсем другим. У лепестков имелась какая-то легкость, изящество. У нас же все попроще. «Не правда ли сегодня замечательный день?» — послышалось сзади, из-за чего я чуть не выронил тост, лишь силой удержав себя от резкого поворота. «Да что за проклятие такое? Почему сегодня к нам незаметно подбираются все, кому не лень, седьмой?» Я ничего не ощущаю, носитель. Кто бы это ни был, он хорошо умеет скрывать свое присутствие. Все верно. Вечер действительно замечательный. Меня зовут Ян Александров. А вас? Я повернулся к находящемуся за спиной человеку и, как оказалось, не одному. Ко мне не спеша подходили двое неизвестных. Весьма необычные для сегодняшнего вечера. Морщинистый старик, чем-то напоминающий мне деда, скорее всего, своей выправкой и особенным взглядом. Серьезным, внимательным и с легким оттенком грусти. Чуть позади, по правую руку от старика, не отставал наследник. На вид мой сверстник. Его движение говорили, что парень знает толк в боевых искусствах и, несмотря на висящий на поясе клинок, точно изучал не свод меча, а что-то совсем иное. У мастеров свода со временем вырабатывалась привычка характерной плавности движений. Такое ни с чем не перепутаешь. «Меня зовут Лео Гуарин, а это мой племянник Евгений Гаарин». «Гуарины? Древняя семья времен оснований кланов, входящие сейчас в великий клан белых драконов? То ястребы, теперь белые драконы. Что происходит?» «Приятно познакомиться с представителями одной из семей великого клана, континента и мира», сказал тем временем я, вернувшись к реальности, и почтительно кивнул подошедшим. «Оставь эти церемонии, парень!» — махнул рукой старик. «Я хорошо знал твоего деда. Не скажу, чтобы мы были друзьями, скорее даже наоборот, но, поверь, я уважал его как отличного воина. Приношу искреннее соболезнования. Благодарю. И хотел бы из уважения к старому Александру помочь наследнику его семьи». Лео Гуарин кивнув на спутника, продолжил. «Но перед этим мой племянник хотел бы сойтись с тобой в поединке кукол». «Я не совсем понимаю, опешил я от такой помощи и, качнув головой, уже собрался отказать, но старик перебил меня. «Всего лишь небольшой товарищеский бой. До разрушения первой куклы, не более». В этот момент впервые за весь разговор падал голос и сам Евгений. «Не беспокойся, я не буду сильно наседать. Просто хочу понять, почему мой дядя так восхищается вашим родом и стилем боя». Представителю семьи с такой славной историей не пристало трусить». Он улыбнулся, и мне отчетливо увиделось в его глазах насмешка. «Ну, конечно. Думаешь, я, как сопливый мальчишка, кинусь опровергать твои слова про трусость?» Я мысленно посмеялся, глядя в надменные блестящие глаза наследника. «Носитель, этот человек хорошо контролирует свои эмоции. Он умышленно провоцирует вас». Седьмой подтвердил мои мысли. «Да, я уже понял. Спасибо. Господин Гаарин, Евгений, прошу меня простить, но вынужден отказаться», с извиняющейся улыбкой пояснил. «Дело в том, что сейчас я сосредоточен исключительно на внутреннем развитии и пока не практикую боевые искусства. Мне нечего противопоставить вашему искусству, наследник». Судя по сузившимся зрачкам и повисшей паузе, Евгению сильно не понравился мой ответ, а его дед отреагировал спокойнее. Он так и продолжал стоять с вежливой улыбкой, кивая время от времени в ответ на мои слова. «Очень жаль, господин Ян, очень жаль», — со вздохом наконец подал голос старик. «В таком случае я все равно приглашаю вас спуститься вместе с нами на первый этаж. Мои слова о помощи не пустой звук, поэтому прошу не отказывайтесь». «Хорошо», — уступил я, несмотря на то, что мне не нравилось отношение наследника, — И оставались непонятны мотивы старика. Причин отказать найти не смог. А Билледж, представителя великого клана на пустом месте, будет большой глупостью. Отлично, пойдемте. Довольно кивнул он. Я успел перехватить раздраженный взгляд Евгения, который он довольно быстро отвел и лишь вздохнул про себя. Похоже, мой отказ задел парня за живое. Но тут уже ничего не поделать. Вестись на такие провокации тоже нельзя. Неизвестно, что на уме у представителей высшего клана, пускай знакомых с моим дедом. Как я и предполагал, когда мы вернулись во внутренние помещения второго этажа дворца, оказалось, что большая часть наследников разбрелась по всему зданию и уже не создавала тот эффект толпы, что присутствовал в самом начале. Ну и, конечно, многие спустились на первый этаж, где уже должны были начаться танцы и поединки кукол на небольших аренах. Последнее, к слову, являлось излюбленным развлечением всех сборов наследников. С помощью простенького магического ритуала куклу-марионетку привязывали к человеку, и она начинала исполнять все его мысленные приказы, практически идеально передавая на себе те же движения, что мог и сам наследник. Благодаря управляемым куклам молодые люди получали возможность без риска нанесения друг другу увечий проводить самые настоящие поединки и даже организовывать турнир вечера. Небольшое соревнование между всеми желающими. Нужно ли говорить, насколько престижным среди наследников считалось получить титул победителя? Жаль только это все касалось лишь боевых искусств. Для магов и медиумов проводились свои соревнования, намного менее зрелищные, чем для воинов. Ну и, естественно, многим, особенно мужской половине наследников, именно получение статуса сильнейшего воина представлялось самым желанным итогом этого вечера. Спустившись на первый этаж, старик, легко ориентируясь в десятках больших залов, предназначенных для планирующихся вскоре танцев, направился куда-то вглубь дворца. Очень быстро танцевальные площадки закончились, и мы вышли к нескольким залам, предназначенным для проверки силы магов и медиумов. Здесь уже концентрация наследников сильно возросла, но, конечно, наибольшая толпа собралась в самых дальних помещениях, где построили специальные арены с подготовленными куклами-тренажерами. К моменту нашего появления в одном из залов уже вовсю шли соревнования. Молодые люди, вне зависимости от половой принадлежности, с увлечением кричали в сторону арены, подбадривая сражавшихся внутри бойцов. Сами же участники, застыв в неподвижности с закрытыми глазами, управляли связанными с ними куклами. Манекены стремительно передвигались по арене, делая обманные финты баккенами и обрушивая друг на друга сотни ударов. Условно говоря, личная сила бойца в таких соревнованиях ничего не значила, Все куклы не различились между собой по силе и скорости, и в подобных поединках все решало индивидуальное мастерство. Когда-то я тоже увлекался такими боями, но достаточно быстро разочаровался, не имея возможности использовать свод законов для атаки противников. «Евгений, попросись, пожалуйста, на следующий бой», подал голос Лео Гарин и кивнул племяннику. А когда тот ушел, повернулся ко мне. «Так вот насчет помощи». Род Гарина, клан Белого Дракона, официально приглашает Яна Александрова к себе в семью. Одна из наших наследниц готова для этого на брак с тобой. Я замер, превратился в соляной столб. Люди, как ни в чем не бывало, продолжали обсуждать проходящий поединок и, похоже, даже не слышали слов старика, сказанных довольно громко. В моей голове мысли закрутились с невероятной скоростью, перебирая варианты. Каким-то образом белые драконы узнали про седьмого? Прикрываясь знакомством с дедом, они решили перехватить меня у защитной чаши? Лишь этим можно объяснить, почему они ждали столько лет и решили сделать предложение только сейчас. Или опять я что-то упустил? Что, мать его, происходит? С ответом можешь не торопиться, парень, усмехнулся Лео Гаарин, видя смятение, которое не удалось скрыть. Мы с племянником еще пару месяцев погостим в вашем замечательном городе. За это время ты должен принять решение. Либо да, либо нет. Хорошо, господин Гаарин. Я подумаю. Вот и замечательно. А теперь давай глянем, что нам покажет Евгений. Седьмой, каковы шансы, что тебя могли обнаружить с помощью каких-то устройств? Пока выдалась свободная секунда, я тут же обратился к конструкту. Минимальные. Мы уже слишком сильно слились, чтобы это могло произойти. Тут же ответил он. «А как же те твои слова, когда мы встретили опору?» «Это немного другое. Столь сильные люди способны ощутить мое присутствие благодаря инстинктам, как и хорьки. Это как почувствовать два взгляда от одного человека». Фу. Не совсем понял, но, кажется, общую мысль уловил. Обсудим позже проблему более подробно. Главное, этот старик не может тебя обнаружить?» «Я уверен в этом на 95%, носители». «И оставшиеся пять процентов...» «Это шанс того, что перед нами опора мира, равная по силе моим создателям», — пояснил конструкт. В это время поединок кукол закончился победой одного из претендентов, и на арену вышел Евгений Гаарин, а его противником оказался недавно встреченный мной парень. Тот самый, что защищал честь принцессы Лепестков. Как свидетельствовала искусная вышивка на рукаве рубашки, представитель клана Кабанов. Он с улыбкой поклонился противнику и прикосновением к голове манекена активировал магическое плетение, тут же соединившее его разум с куклой. Если честно, я ожидал чего угодно, но только не того, что произошло в следующее мгновение. Кукла Евгения легким шагом приблизилась к оппоненту и вдруг взорвалась серией ударов. Несколько ударов по корпусу и быстрый переход в голову. Кабан без проблем блокирует, и вдруг его манекен падает на колени, словно подкошенный. а в следующую секунду ему прилетает удар ногой точно в висок. С хрустом, слышимым всем в зале, голова куклы разлетается в труху, а манекен Евгения замирает на месте. о Наследники в восторге. Так быстро и эффективно еще никто не выигрывал поединок. «Да? Дружеский поединок, говорите?» Я задумчиво посмотрел на возвращающегося племянника-старика. «Молодец!» — кивнул Лео Гуарин Евгению. «Спасибо, дядя!» «Это боевое искусство использует преимущество концентрированной энергии носитель». Конструкт пояснил увиденное. «Одно из ответвлений боевого искусства создателей как раз использует те же самые принципы. Однако у него есть и серьезные недостатки. В частности, уязвимость перед бойцами быстрого стиля боя и универсалами». В этот миг я ощутил приближение сразу нескольких сильных людей, среди которых ясно ощущалась знакомая аура. «Мастер Гаарин, старший наследник Гаарин, как приятно вас видеть у нас на приеме», раздался женский голос позади. Говорившая оказалась женщина средних лет валом платья. Возле нее чуть позади застыли двое мужчин с невозмутимыми взглядами и Юлия Никифорова. Девушка с интересом бросала на меня взгляды, явно удивленная, каким образом я оказался в такой компании. «Госпожа Никифорова», — слегка поклонился старик, — «спасибо вам за радушный прием. Мы с моим племянником не хотим навязываться на официальные встречи и пришли как частные лица. Прошу извинить за это, но в последнее время официальных приемов для белых драконов уж слишком много». «Все в порядке, мастер». С улыбкой взмахнула рукой женщина. «Я все понимаю. А этот молодой человек рядом с вами...» «Ян Александров», — тут же представился я, поняв очевидный намек. «О, наследник семьи Александровых», — Понимающе кивнула женщина. «Очень жаль, что такое произошло с твоими родными. Прими мои соболезнования». «Спасибо», — поблагодарил я женщину, ощущая в разу увеличившиеся любопытные взгляды со стороны Юлии. «Мастер Гарин не стала развивать тему женщина, тут же переключившись на старика. «Позвольте представить мою дочь, наследницу семьи Никифоровых и принцессу клана опутывающей листвы, Юлию Никифорову». Девушка вышла из-за спины матери и почтительно поклонилась. В своем нежно-голубом вечернем платье она смотрелась истинной принцессой, и я сейчас готов признать, что среди других наследниц у Юли конкуренток нет. А, самый одаренный медиум города. Понимающе кивнул старик и с удовольствием поклонился в ответ девушке. В будущем вы станете настоящим феноменом, сильнейшим медиумом континента, госпожа, поверьте мне. Но для этого вам еще многому предстоит научиться. Спасибо, господин Гарин, с улыбкой ответила она, и вдруг за плечом принцессы появилась молниевая обезьянка. Осмотревшись, она что-то пискнула. явно в мою сторону, и тут же вновь ретировалась, исчезнув за изнанкой. Сразу же опять почувствовал на себе подозрительный взгляд принцессы. «Интересно, это что, было приветствие? Но даже такому сильному существу, как стихийное божество, очень непросто пробиться через маску Безликова». «Носитель, кажется, у нас проблемы», — вдруг подал голос седьмой, и все внутри меня перевернулось, а в груди появилось очень нехорошее предчувствие. Одновременно старик и госпожа Никифорова, весело обсуждавшие что-то, совершенно бессмысленное, вдруг замерли. Лицо женщины вдруг побледнело, а сама она выглядела потрясенной. «Никуда не уходите!» — с кривой улыбкой обратилась она к Гаарину и, повернувшись стремительным шагом, переходящим в бег, вылетела в сопровождении своих телохранителей из зала. Юлия с огромным удивлением проследовала за матерью, не решившись ее окликнуть, и слегка потерянно оглядывалась вокруг, оставшись одна возле нас. «Прошу простить нас. У мамы, вероятно, появились какие-то дела». Без особого успеха попыталась загладить она неловкость. Старик, прислушиваясь к себе, явно не слышал ее в этот момент. Ну а я пытал конструкта. «Что случилось, седьмой?» «Изнанка в хаосе. Что-то или кто-то создал на территории лепестков врата», пояснил тот, хотя его слова ни на йоту не делали ситуацию понятнее. «Созданы врата?» «Врата куда? В миры соцветия?» «Все несколько хуже. Кто-то призывает сюда настолько же сильные сущности, как тот Теферит в оранжевом мире, а также другие, подобные ему. Кто-то только что открыл им путь в ваш мир, и они приближаются. Нет, они уже тут». Не став больше слушать путанные объяснение седьмого, подошел к Юле, с удивлением смотревшей на меня. «Оружие». как можно спокойнее», — сказал я. «Здесь поблизости можно найти какое-то оружие. Нужен клинок, сойдет любой и срочно». «А? Что? Куда делись господин Гаарин с племянником?» — отвлеклась она, поняв, что гостей, которые буквально секунду назад стояли возле нее, больше нигде нет. И в тот же миг в зале у окон, выходящих на сад, с пронзительным звуком лопнули стёкла, обдав всех присутствующих градом острых осколков.